Часть первая «Мама, у тебя, оказывается, есть муж!» — Встретил Марину возмущенный вопль девятилетнего сына. «Какой муж? Ты о чем?» — Нахмурилась Анна. «Ты забыла паспорт, и там написано, что ты замужем за каким-то Питером Хольманом. Кто это такой?» «Ну, ты сам уже понял, что муж...» Пожала плечами Марина. «А где же он?» «Почем я знаю?» «Мам, ты можешь говорить по-человечески?» «Ну, вообще-то могу, но только попозже, когда приму душ, поем и выкурю сигаретку. Ты способен выдержать все это?» «Мам!» «Мишка!» «Ну, мама!» «Мишка!» «Скажи только одно. Это мой папа?» «Что за бред?» Ничего не вред. Ты вышла за него замуж задолго до того, как я родился. Ну и что? Никакого другого мужа в паспорте у тебя нет? Да какое значение имеет дурацкий паспорт? Если хочешь знать, дети появляются на свет совершенно независимо от паспорта. Можешь мне не рассказывать, как дети появляются на свет? Не хуже тебя знаю. Мама дорогая! «Ой, как интересно! Но ты поделишься со мной своими знаниями, когда я приму душ, м? Все!» «Мам, так нечестно!» — взвыл Мишка. «Думаешь? Ладно, в двух словах, чтобы ты от меня отвязался. Я действительно была замужем за этим самым Питером и жила с ним в Швейцарии, а потом встретила твоего папу». Влюбилась до полусмерти и уехала в Россию. Родила тебя, а папа вскоре попал в аварию. Ну, ты же все это знаешь. Но почему же ты с этим швейцаром не развелась? Швейцарцем, — поправила Марина. Сначала он не давал мне развод, а потом уже не до того было. А теперь? Что теперь? Почему ты теперь с ним не разводишься? А чёрт её знает. А возиться неохота. К тому же это, наверное, дорого, если по моей инициативе. Ты вообще жуткая конетель. Ты поэтому не женишься с Игорем? А ты хочешь, чтобы я вышла замуж? Честно? Не, не хочу. А вот и я не хочу. И печать в паспорте тут совершенно ни при чем. А вообще-то рыться в чужих вещах некрасиво. Ты разве не знал? Так, все, закрыли тему. Я иду в душ, а ты накрывай на стол. Но осуществить свое намерение ей опять не удалось. В дверь позвонили. «Кого это черт принес?» — проворчала Марина и пошла открывать. На пороге стояла соседка со второго этажа, Надежда Романовна. «Марина, я просто не могу молчать!» — с места в карьер начала она. «Ты должна призвать сына к порядку. Он ведет себя просто безобразно. Ему только девять, а что будет, когда он вырастет? Ты должна обратить внимание, в чем дело?» — сухо спросила Марина. Он Торгует животными. — Какими животными? — испугалась она. — Котятами. Стоял сегодня у метро и продавал котят. — Каких котят? Откуда я знаю? Но сам факт! Марина оглянулась, Мишка где-то затаился, но она была уверена в сыне. Раз он продавал котят, значит, так было нужно. «Ну, сам факт тревоги у меня не вызывает. Вот если бы он котят мучил, дело другое. А если продавал?» «Не вижу никакого криминала». «Но если бы ты была при этом?» Продолжала негодовать соседка. Он стоял у метро и кричал во весь голос. «Люди добрые, купите котенка!» Он осиротел, ему плохо, одиноко, «скрасьте его горькую жизнь!» и что покупали улыбнулась марина откуда я знаю я была просто возмущена с таких лет торговать на улице и к тому же котята могут быть заразными а если у них стригущий лишай он же мальчик из приличной семьи вроде как не удержалась соседка конечно без отца его и выпороть некому а а ваша нянька надежда романовна — Спасибо за сообщение. Едва сдерживаясь, чтобы не выпихнуть мерзкую бабу, — ответила Марина, — она знала, что лучше не вступать с этой особой в открытую войну. Я приму меры. Вот — Вот-вот, прими меры, пока не поздно, а то не успеешь оглянуться, как твой сыночка бандюганом станет. С этими словами она удалилась. Правда, сильно разочарованно ей хотела своими глазами видеть и своими ушами слышать, какие именно меры примет это нахалка к своему избалованному сынишке. Из таких балованных самые отпетые и вырастают. — Михаил, где котят взял? — со смехом спросила Марина. — У Ленки во дворе кошка под машину попала, а у нее пять котят осталось. Маленьких совсем. Вот мы и решили их продать в хорошие руки. Продали? Да. Можешь себе представить? За полтора часа всех пристроили. А почем брали? За штуку? По двадцать рублей. Ленка хотела даже по десять продавать. Но я подумал, если слишком дешево, это может показаться подозрительным. А дороже... Мы боялись, что дороже могут не раскупить. — Мам, ты что, не сердишься? — А почему я должна сердиться? — засмеялась Марина. — По-моему, чрезвычайно гуманная акция — продать осиротевших котят. — Все, я в душ. — Что у нас на ужин? — Голубцы. Алюша ушла к своей Антонине. — Голубцы? — Сойдет. Сунь в микроволновку. — Сколько тебе? — Два. Стоя под душем, она думала, что, пожалуй, и в самом деле надо развестись. Но при мысли о каких бы то ни было контактах с Питером ее начинало тошнить. Ничего. Когда-нибудь он сам захочет жениться, и тогда подаст на развод, а я и так проживу. Не тронь, как говорится, но... Слава Богу, явление Надежды Романовны сбило Мишку с этой скользкой темы. Конечно, парню в таком возрасте уже нужен отец. Только где его взять? Отца, достойного такого сына. В конце концов, он же общается с Игорем, они, можно сказать, дружат, так что он не вовсе лишён мужского общества и влияния. Надо, наверное, согласиться и поехать все-таки отдыхать втроем. Игорь давно предлагает. Да, это правильно. Хотя сначала надо спросить у Мишки. Он может и не захотеть. Она вообще любила думать под душем. Одно время только под душем это ей и удавалось. Теперь она думала о том, что вот Мишка и вырос. Неужели это первый звоночек? Он всегда был на редкость беспроблемным ребенком. Здоровым, веселым, покладистым, очень способным. Но скоро начнутся трудности переходного возраста, а там не успеешь оглянуться, армия. При об этом у нее всегда начинало болеть сердце. И кто знает, как мальчик изменится, превращаясь в юношу. Вдруг перестанет учиться, свяжется с дурной компанией. Все-таки у нас неполная семья, а дети из неполных семей чаще попадают в плохие компании. Да, конечно, он меня любит, он чудесный сын, но ведь это пока. Он еще маленький, но совсем скоро станет большим. А у меня с каждым днем все больше работы, и я не имею права отказаться от нее. Я должна хорошо Зарабатывать и не просто на безбедную жизнь. Я обязана иметь деньги в запасе, если вдруг понадобится откупить Мишку от армии или, не дай бог, от тюрьмы. Подростки иной раз по глупости могут угодить за решетку, и потом вся жизнь пойдет под откос. От этих мыслей ее затрясло. Она поскорее натянула махровый халат и выскочила из ванной, убедиться, что Мишка тут что он еще маленький, и пока можно быть спокойной. — Мам, а ты была уже у Кудашева? — Ой, Мишка, это тихий ужас! — простонала она, засунув в рот кусочек голубца. — Почему? — Там такая безвкусица! Не могу тебе передать. Сочетание — хоть стой, хоть падай лепнина, колонны, а при этом диваны с обивкой, как у тети Вали с третьего этажа, малахитовые вазы. Одним словом, жуть! Но он же тебя пригласил, значит, хочет все поменять. Да ничего подобного. Он присоединил к своей квартире еще одну и хочет ее обставить. Он собрался жениться. Ой, правда? А на ком? Алексей Кудашев. Был популярным телеведущим. Совсем молодой человек из провинции, очень одаренный и сексапильный, имел весьма смутные представления об эстетике интерьера, но кто-то ему рекомендовал Марину Зимину в качестве модного и стильного декоратора, к тому же не безумно дорого. «А ты возьмешься?» — продолжал допытываться сын. «Надо бы, наверное, но...» Боюсь, я это не потяну. Он ровным счетом ничего не понимает. Ему кажется, что у него все выше всяких похвал. Но ты пока не отказалась? — Пока нет. Сказала, что подумаю. В этот момент зазвонил телефон. — Ты дома? — спросил Мишка. — Дома, — вздохнула Марина. Но оказалось, что звонят Мишки. Он поболтал с приятелем, а потом вернулся к матери. «Мам, я совсем забыл. Звонил Игорь, велел напомнить, что вы завтра идете на какую-то свадьбу». «Ой, Господи, я совершенно забыла, как же мне не хочется! А почему? Почему тебе не хочется?» «Да что за радость идти на свадьбу к незнакомым людям? Кошмар какой-то!» «Но Игорь же этих людей, наверное, знает? Он-то знает. Вот и шел бы себе. А при чем тут я?» — Как при чем? Ты красивая, а с красивой женщиной приятно пойти. — Ну, ты даешь! — засмеялась Марина. — Нет, правда-правда, он будет тобой гордиться. — Я, между прочим, тоже тобой горжусь. — И по этому поводу ты с Игорем солидарен? — Ну, вообще-то я с ним по многим поводам солидарен. — Ой, нет, ты меня уморишь. — Так ты пойдешь? — Ну, вы с Игорем так ставите вопрос, что мне ничего другого не остается. — Ой, Мишка, я совсем забыла. У нас новость. Мы с тобой дачу в наследство получили. — Какую дачу? — В том-то и дело, что я не знаю. Но, думаю, та еще развалюха. Мне ее двоюродная тетка завещала. — А ты там никогда не была? На этой даче. Наверное, в детстве бывало, но... Просто не помню. Завтра хотела поехать, так тут эта свадьба дурацкая. Мамочка, миленькая, а давай поедем посмотрим. Мне так интересно. Свадьба же, наверное, вечером, а на дачу можно с самого утра. Давай рано встанем и съездим. Это далеко? Да не очень. А что? Пожалуй, вправду съездим с утра, но... Думаю... Я ее продам, эту дачу, нафиг она нужна, чужая развалюха. Продадим за сколько удастся и лучше смотаемся на Кипр, например, или в Испанию. — А там есть сад? — Мишка, ну, я не знаю. — А вдруг там большой сад и яблоки на яблонях растут? — В начале мая яблони разве что цветут, — засмеялась Марина. — И потом я ничего не понимаю в садоводстве и вообще терпеть не могу дачи. Утром Марина проснулась в крайнем раздражении. Она мечтала в субботу отоспаться, привести в порядок кое-какие дела, может сходить с Мишкой в зоопарк, а вместо этого надо сначала ехать, смотреть какую-то халупу, а потом тащиться на чужую свадьбу. — Ой, мам, не злись! — Да я не злюсь. Просто не люблю, когда нарушаются мои планы. А давай помечтаем. О чем? А вдруг там никакая не развалюха, а мраморный дворец с бассейном, так? Ну, нафиг нам с тобой дворец? Нет, просто кажется окажется... Окажется... Ну, что там окажется? Такой дом, чтобы не надо было снимать дачу у этой противной Валентины, Она внимательно посмотрела на сына. Мысль была более чем здравой. — А что, Мишка, может, и правда? — Мне это даже в голову не пришло. — Чем, черт не шутит? — Мам, ты не знаешь? Там речка есть. — Мишка, я ничего не знаю. На месте разберемся. — Я забыла. Мне бы надо в парикмахерскую сходить, в салон красоты, а то сегодня на свадьбу эту дурацкую. Ты и так красивая. Голову помоешь, оденешься, и будешь все равно лучше всех. — Тебе так кажется, потому что ты меня любишь, — засмеялась Марина. — Игорь тоже тебя любит, и ему должно так казаться, на остальных наплевать. — Мне и на Игоря, по большому счету, наплевать. С горечью подумала Марина, но говорить ничего не стало. Все-таки лучше пусть будет рядом хоть какой-то мужик. Мне он не больно-то нужен, а вот Мишке... Тем более у них неплохие отношения, и Мишка к нему не ревнует. Да и вообще ничего плохого в Игоре нет.